Глава 70. Юра. Когда Соня сказала, что поедет, но ей все равно с кем, и пусть сами выбирают, Юра одновременно испытал два противоречивых чувства. Радость, что она решилась, и страх за нее. Вдруг что-нибудь пойдет не так. Все-таки мотоцикл — опасное средство передвижения. «Не алмаз!» Негромко сказал Гуров, пока остальные ребята из его байкерского клуба выясняли, с кем поедет Соня, при помощи камень-ножницы-бумага. «Никто не станет рисковать. Все будет в порядке». «Надеюсь». Пробормотал парень, и через минуту все начали рассаживаться по мотоциклам. Проводив обеспокоенным взглядом Соню, которая, несмотря на всю свою браваду, выглядела слегка испуганной, садясь на байк мужику по прозвищу Варвар, Юра надел на голову шлем. Тем более подружка твоя варвару досталась, — хмыкнул Гуров. Он у нас вообще ас. И, кстати, ему такие нравятся. Ну, как и мне, впрочем. Нос меня хватит за тобой объедки подбирать. Пашка! Едва не взревел Юра, и тот хмыкнул. Ладно, молчу. Поехали. За следующие полчаса душа у Юры несколько раз уходила в пятки. И ему даже казалось, что не в переносном, а вполне в прямом смысле. Нет, все-таки скорость и риск — это абсолютно не его. Кто-то, наверное, получает удовольствие от подобного. Но Юра всю поездку просто просидел, вцепившись в Гурова, и почти считал минуты. Так ему хотелось поскорее оказаться на земле, крепко стоящим на ногах, и он даже успел несколько раз пожалеть, что вообще все это затеял. Но, увидев восхищенные глаза Сони, когда она слезла с мотоцикла и сразу после этого зачем-то громко завизжала, понял — не зря. «Она мне все уши проорала», — пожаловался варвар со смешком, потерявшимся в кудрявой бороде. Всю дорогу выражала свои эмоции громким криком через рот. «Теперь я контужен!» «Красавица! Не поблагодаришь пострадавшего?» «Поблагодарю», — кивнула Соня, и байкер слез с мотоцикла и придвинулся ближе к девушке, явно рассчитывая на поцелуй. Но она отпрыгнула в сторону и спряталась за улыбающимся Юрой. «Могу еще повезять, раз тебе понравилось». И снова какой-то дикий, необузданный хохот, свободный и живой, как звериный рык во время охоты. Может, Соне помог и он в том числе. Юра понятия не имел, но знал точно, что готов на что угодно, лишь бы ей стало легче. Поэтому, когда они вернулись домой, и Соня с энтузиазмом спросила, не хочет ли он прыгнуть с парашютом, Юра просто и спокойно ответил. «Если этого хочешь ты, прыгнем». «Да?» Она будто бы задумалась. Не знаю, страшно. Но вообще хотелось бы попробовать, конечно. Значит, попробуем. Да, видела бы Юру в этот момент Настя. Наверное, обалдела бы. Ее-то он всегда отговаривал прыгать с парашютом. Все делал, чтобы отвлечь от этой мечты. А когда Соня предложила, легко согласился. Почему так? И то, что не получается с одним человеком, не хватает ни моральных, ни физических сил, выходит с другим? Может, в этом и есть таинство любви?